Часть двадцать шестая. Более счастливый из братьев фон Клейстов, общий прародитель всех живущих сегодня, был высок, худощав и наделен носом с родни орлиному клюву. Пышная шапка кудрявых волос некогда золотых к тому времени побелела. Ему доверили командование Байеде Дарвин, имея в виду, что всю серьезную умственную работу. Будет за него выполнять первый помощник. По той же самой причине звездочка Зигфрид был поставлен руководить отелем. Их дядюшки в Кита хотели, чтобы за их ценный собственностью и заезжими знаменитостями присматривала их близкая родня. У капитана и его брата имелись в холодных туманах, поднимающихся над Кито, прекрасные дома, которых им больше не дано было увидеть. Им досталось также значительное состояние после убийства их матери и по завещаниям, оставленным дедами и бабками с обеих сторон. Состояние их почти не выражалось в потерявших всякую ценность сукрая. Подавляющая их частью распоряжался Нью-Йоркский Чейз Манхеттен Банк, и по этой причине исчислялись они в долларах США и японских иенах. Резвясь в душевой, капитан думал. Что, несмотря на тревожное положение в Гуаякиле, беспокоиться ему не о чем. Чтобы не случилось, Ирландо Крус будет знать, как поступить. В крупном мозгу капитана созрела удачная на его взгляд идея, которой он решил поделиться с Крусом, как только вытрется. Если команда, как было на то похоже, начинает разбегаться, рассудил он, Крусу стоило бы ей напомнить. что официально Байя-де-Дарвин считается боевым судном. А это значит, что к дезертирам будет применяться суровое наказание согласно уставу военно-морского флота. Закон в этой части был несовершенен, однако капитан не ошибался. Корабль на бумаге действительно являлся составной частью эквадорских военно-морских сил. Он лично в роли адмирала приветствовал вступление судна в ряды военного флота, когда минувшим летом оно прибыло из Мальме. На палубах его в то время отсутствовал настил, и голая сталь их была испещрена углублениями, предназначенными для монтирования пулеметов, ракетных установок, держателей для глубинных бомб и тому подобного на случай войны. Случись такое, судно было бы переоборудовано в бронированный транспорт для перевозки солдат, с десятком бутылей дон-периньон и одним биде на каждую сотню призовников, как выразился капитан в шоу сегодня вечером. В душевой капитана посетили и другие мысли, но все они были подсказаны ему Ирландо Крусом. К примеру, если круиз будет отменен, сомневаться в чем уже почти не приходилось. То Крус и несколько человек из команды отведут корабль в тупую часть дельты и оставят там на приколе, подальше от мародеров. Крус полагал, что самому капитану нет резона плыть с ними для выполнения этой миссии. Будучи же преисподней разверзнется у них под ногами, и нигде поблизости от города для судна не найдется безопасного места, Крус намеревался отвезти его на военную базу. размещавшуюся на Бальтре, одном из островов Галапагосского архипелага. И в этом случае также Круз не видел для капитана надобности лично отправляться в подобное плавание. Либо, случись знаменитостям из Нью-Йорка все-таки вопреки ожиданиям прибыть на завтра утром, присутствие капитана на борту было бы жизненно необходимо, чтобы приветствовать и ободрять пассажиров. В ожидании их прибытия Круз отведет Байя де Дарвин от берега и поставит на якорь, подобно колумбийскому сухогрузу Сан-Матео, и вновь подойдет к причалу, только убедившись, что знаменитости появились и готовы к посадке. После погрузки он поскорее выйдет в открытый океан, где гости будут в безопасности, и затем, в зависимости от полученных известий, быть может, действительно отправится с ними в обещанный вояж на острова. Вероятнее однако было следующее: он доставит их в какое-нибудь более спокойное место, чем Гуаякиль, но только, разумеется, не в порты Перу, Чили или Колумбии, то есть всего западного побережья Южной Америки, ибо жители всех этих стран были доведены до отчаяния не меньше, если не больше, чем население Эквадора. Разве что в Панаму. В случае необходимости Ирнандо Крус намерен был доставить компанию знаменитостей аж в Сан-Диего. Провизии, топлива и воды на судне, даже для столь долгого плавания, было предостаточно. А пассажиры могли бы звонить с корабля своим друзьям и родственникам, сообщая, что какие бы страшные вести ни приходили со всех концов мира, они тут живут как обычно, припевающие. Единственный план на случай чрезвычайной ситуации, которого капитан, плескаясь под душем, не учел, заключался в том, что ему самому предстоит взять на себя всю полноту командования судном, заручаясь поддержкой лишь Мэри Хэбберн, и посадить его на прибрежные скалы Санта-Рассалии, которой суждено стать колыбелью нового человечества. Приведу цитату, которая была хорошо известна Мандараксу. Небольшое упущение может повлечь за собой большой вред. Из-за отсутствия гвоздя лишались ботинка, из-за отсутствия ботинка лошади, из-за отсутствия лошади всадника. Бенджамин Франклин, годы жизни 1706-1790. Да, но с равной легкостью небольшое упущение может повлечь за собой и приятные последствия. Отсутствие Ирнанда Круза на борту Байе де Дарвин обернулось для человечества спасением. Круз никогда бы не посадил корабль на камни возле Санта-Росалии. Теперь же он удалялся прочь от причала на своем Кадилаке Эльдорадо, багажник которого был под завязку набит деликатесами, предназначенавшимися для естествоиспытательского круиза века. Всю эту провизию для своей семьи он украл на рассвете, задолго до того, как пристани окружили войска и голодные толпы. Его автомобиль, купленные на доходы незаконно нажитые им в ходе оснастки и экипировки Байеде Дарвин, назывался так же, как и отель, тем самым именем, которое носил легендарный город несметных богатств и возможностей, что искали, но так и не сумели найти. его испанские предки. Предки имели обыкновение пытать индейцев, чтобы те открыли им, где находится Эльдорадо. Трудно представить, чтобы кто-то стал пытать кого-то в наше время. Для начала, как схватить того, кого вы пожелали бы подвергнуть пытке, с помощью одних плавников и рта? Как вообще вести охоту за человеком? Когда люди умеют так быстро плавать и подолгу оставаться под водой, тот, кого вы решились бы преследовать, будет внешне почти не отличим от любого другого и может спрятаться где угодно и на какой угодно глубине. Итак, Ирландо Крус сделал свое малое дело на благо человечества. Перуанским военно-воздушным силам также вскоре предстояло внести свою лепту, но не ранее шести часов вечера. уже после смерти звездочка Эндрю Макинтоша и звездочка Зенджи Хирогуши, когда Перу объявила войну Эквадору. Перу находилась в состоянии банкротства на две недели дольше, чем Эквадор, поэтому голод там свирепствовал гораздо сильнее. Перуанские пехотинцы разбегались по домам, прихватывая с собой оружие. Лишь небольшие военно-воздушные силы сохраняли еще боеспособность. И военная хунта поддерживала их в этом состоянии, подкармливая лучшими из оставшихся продовольственных запасов. Одним из факторов, благодаря которым эти силы сохраняли боевой дух, являлось то, что они обладали новейшим вооружением, приобретенным в кредит и доставленным в страну еще до ее банкротства. На вооружении у них было восемь новых французских истребителей-бомбардировщиков, и более того. Каждая из этих машин была оснащена американской ракетой воздух-земля с японским компьютерным устройством, которое способно было наводить ее ориентируясь на радиосигналы или выхлоп двигателей, в зависимости от заложенной пилотом программы. Пилот в свою очередь руководствовался инструкциями компьютеров, находящихся на земле и в его кабине. Боеголовка каждой ракеты. несла в себе новое израильское взрывчатое вещество, способное вызвать пятую часть тех разрушений, которые произвела бомба, сброшенная Соединенными Штатами, на мать Хисака Хирогуши во время Второй мировой войны. Это новое вещество расценивалось как благодеяние великих мозгов военной науки. Покуда они убивали людей при помощи обычного, а не атомного оружия, их привозносили как гуманных государственных деятелей. До тех пор, пока они воздерживались от применения ядерных вооружений, никто, казалось, не собирался называть своим именем массовые убийства, продолжавшиеся после завершения Второй мировой войны. А имя ему несомненно было Третья мировая война. В качестве официального повода для объявления войны перуанская хунта выдвинула следующее заявление. Галапагосские острова являются законной перуанской территорией, и Перу намерена вернуть их себе. Ни у кого сегодня не достанет сообразительности, чтобы изготовить оружие, каким обладали миллион лет назад даже беднейшие нации. И применяли это оружие непрерывно. За всю свою жизнь я не припомню дня, когда бы в разных местах планеты не велось трех и более войн одновременно. И закон естественного отбора был бессилен против различных новых технологий. Ни одна самка какого бы то ни было вида, за исключением, быть может, носорога, не могла родить ребенка, который был бы огнеупорным и неуязвимым для бомб и пуль. Лучшее, что мог предложить в мои времена закон естественного отбора, это человек, не знающий страха, даже если есть чего бояться. Я знал нескольких таких людей во Вьетнаме. Насколько их вообще можно узнать? Звездочка Эндрю Макинтош был из их числа.